Глава 24 Булочкина отвернулась от ноутбука. «Всё ясно?» «Полностью», — фыркнула Люба. Парочка намылилась в тёплые края, разбираться в смерти девушки им не хотелось. Они спустили расследование, как говорится, на тормозах. Потом правда появилась излишне активная подруга погибшей и слегка им подгадила, но не надолго. Егор рассказал правду следователю. Тот понял, что Полина собиралась перенестись в страну вечного счастья. Никакого преступления нет, одна глупость. Мысль о том, что Рогов третий участник чаепития, мог быть хитрым убийцей, он отбросил. Придумал отмазку. Мотылькова покончила с собой из-за разрыва со Столовым, а тот стал жертвой отравителя. Начальство осталось довольным докладом следователя. «Постойте, выходит, что у Егора один раз не получилось улететь в страну вечного счастья с Полиной, и он спустя годы предпринял вторую попытку?» — воскликнула Аня. «На сей раз с Мартиной? С собственной младшей сестрой?» «Похоже на то», — согласилась я. Уж очень сходны два самоубийства. Письмо, написанное каллиграфическим почерком, вино, красивая одежда на умершей. «Помнится, Савелий велел Егору и Полине тщательно подготовиться», — заметила Дита. «Они сидели на диете, вели здоровый образ жизни». По словам Галины Леонидовны, «Мартина была прямо-таки помешана на здоровом образе жизни», — протянула я. «Но она его вела задолго до самоубийства». Люба кашлянула. Токсикология Марты показала наличие смеси большого количества разных успокаивающих препаратов общим числом девять названий, вполне безобидной гомеопатии и вина. А у Полины, если я правильно поняла, в организме был коктейль из трав. Верно, согласилась Эдита, глядя в компьютер. У Мотыльковой ситуация обратная. Малая доза снотворного и океан травы. Выделили двадцать девять видов, из них определили только пять, остальные эксперт не знала, или, торопясь к теплому морю, не захотела в них разбираться. «А что с Савелием Роговым?» — поинтересовалась я. «О нем какие-то сведения есть?» Булочкина улыбнулась и стала шутливо хвалить себя. Иди то умная и сообразительная. Иди то давно поняла, что Таня такой вопрос рано или поздно задаст. Эдита пошарила где надо и нашла большую конфету. Все присутствующие невольно заулыбались, а компьютерщица сменила тон на серьезный. Савелий Рогов, сын дипломатов, с рождения жил с родителями в Индии, Китае, Непале, Бутане. Свободно владеет местными наречиями. Окончил МГИМО. Несколько лет работал переводчиком в странах, где провел детство. Считался прекрасным специалистом. После смерти отца и матери неожиданно ушел с работы, начал рисовать странные картины, участвовал в разных выставках. Богатым и знаменитым не стал. Написал фантастический роман, его даже издали, но книга успеха не имела. За несколько лет до смерти Мотыльковой Рогов был поставлен на учет в психиатрическом диспансере. Лежал в больнице. Диагноз – биполярное расстройство. Вышел, чем занимался – неизвестно. Из родственников у него была тетя, сестра матери. Она и подала заявление о пропаже племянника. Документ очутился в полиции через неделю после самоубийства Мотыльковой. Тетка оказалась на редкость активной. Она постоянно пинала полицейских, написала на них кучу жалоб, обвиняла в бездействии, дошла до министра внутренних дел. В конце концов, труп Рогова обнаружили в одном из моргов среди невостребованных тел. Савелий давно похоронен. Обстоятельства его смерти неизвестны. Труп без документов подобрали на улице. Вскрытия не делали. Все. Попова повернулась ко мне. Вкратце получается так. В день, когда троица решила улететь в страну вечного счастья, Егор очнулся и ушел из дома. Полина умерла в своей квартире. Савелий Рогов, если верить рассказу Столова, покинул однушку до него и умер на улице. Егор выжил. Спустя время он зачем-то решил убить Мартину, вспомнил о кончине Мотыльковой и представил все как самоубийство. «В твоей версии вопросов больше, чем ответов», – вздохнула я. «Первый из них – зачем брату понадобилось избавляться от сестры? Где мотив? И со стороны Егора очень глупо дублировать обстоятельства смерти Мотыльковой, ведь если поднимут старое дело, сразу всплывет его имя». «Наверное, он хотел все свалить на Рогова, не сдалась Аня. «Может, парень не знал, что тот мертв?» И обставил дело таким образом, будто бы в нем участвовал Савелий. Но достать нужные травы Столов не смог, поэтому к смеси лекарств добавил простую гомеопатию, чтобы было похоже. «Идиотизм со всех сторон», — высказала свое мнение Буль. «К чему такие сложности?» «Возможно, он не собирался лишать Мартину жизни», наконец-то подал голос упорно молчавший до сих пор Александр Викторович. «Просто решил предпринять вторую попытку уйти в пресловутую страну вечного счастья». «И опять облом», — усмехнулась Аня. «Снова очнулся, увидел, что Марта мертва, тщательно уничтожил все следы своего пребывания в квартире и ушел. Дежавю, день сурка». «Надо поговорить с Егором», — решила я. «Вы не забыли, что он работал в одном институте с Мартиной?» «Аня, отправляйся завтра с утра в ней и потолкуй со Столовым, а я договорюсь о встрече с Валентиной Юферовой». Каравайкин уверял, что она лучшая подруга Мартины. Эдита, можешь о ней что-то рассказать?» «Не готова пока ответить», — сникла Дита. «К вопросу о Рогове я подготовилась, а фамилию Юферова только что услышала». «До завтра успеешь собрать информацию?» – спросила я. «Обижаешь, начальник?» – надулась Эдя. «Через пару часов все сведения получишь». «Не нравится мне история с Мартиной?» – процедил профайлер. «Да, очень уж мрачная», – согласилась Люба. «Прямо ужас какой-то. Молодая женщина принимает решение уйти из жизни, и маленькая девочка остается сиротой. Анфиса окажется в детдоме». «По словам Тани, Леся — очень добрая девушка», — заметила Попова. «Может, она ребенка приголубит? С деньгами у нее полный порядок, нанять няню проблем нет». «Смотрела мультик «Ежик в тумане», — спросила я. «Кто ж его не видел?» — ответила вместо Ани Буля. «Классика жанра». Я опустилась в объяснение. «Леся — типичный ежик. Ей не сегодня-завтра стукнет восемнадцать, а она ведет себя как первоклассница». Несовпадение паспортного возраста с психологическим распространенное явление, кивнул Александр Викторович. Я знаю несколько шестидесятилетних девочек, совершенно не приспособленных к жизни, не умеющих свою квартиру запереть. Они на обед сырую картошку грызут, серьезным видом поинтересовалась Аня, или голодные сидят, поскольку денег не зарабатывают и готовить не умеют? Нет, улыбнулся Ватагин. «В их доме горничные повара, потому что обе состоят в счастливом браке с успешными богатыми мужчинами. Так что всё в порядке. Очень милые, но крайне наивные дамы, сохранившие менталитет очаровательных малышек. С ними забавно общаться». «Хорошо, когда есть кто-то, вкладывающий тебе в ладошку платиновую кредитку», — фыркнула Аня. «Имейся у меня такой супруг, я тоже была бы наивной и милой». Сидела бы на диване в подушках и любила все человечество. Но очень трудно оставаться пушистой зайенькой, когда приходится на корочку черного хлеба зарабатывать. В процессе погони за рваным рублем характер здорово портится. «Не у всех», — возразил Ватагин. «Есть люди, независимые от денег». «Они ходят босиком, завернувшись в мешковину, питаются кузнечиками, живут в пустыне и называются святыми», – рассердилась Аня. «А остальные хотят бабла. И чем больше, тем лучше. Тань, а как ты относишься к приятно хрустящим купюрам?» «Деньги нужны», – согласилась я. «Гришна, люблю вкусно поесть, а хорошие продукты стоят дорого. Жевать насекомых, которых можно бесплатно отловить, не могу». Они, наверное, противные на вкус. Сплошной белок, оживилась буль, масса пользы для здоровья. Например, тараканы, в них фу, закричала Попова. <связывая> Замолчи сейчас же. Ну вот, теперь неделю, наверное, есть не смогу. Какая мерзость!